Глава вторая. О проблемах женского образования. Помощник окружного прокурора Виноградов слегка ошалело посмотрел на меня, когда я явился к нему с двумя толстенными пачками. Складывая их на стол, радостно сказал. «Александр Иванович, работу вам принес. Еще бы мне не радоваться. Почти две недели ездил в барок, допрашивал и передопрашивал мужиков и баб. Можно сказать, жил на работе. Городовые уже ошалели, пристав меня за глаза материт. Наталья Никифоровна ворчит. Дескать, с лица спал, не ест ничего. Даже ночью, простите за интимную подробность, беспокоилась, не слишком ли устал, не вредно ли для здоровья. Не понимала, что это возможность снять стресс, накопившийся за день. Каково это слушать от баб? Баб. «Барин, ни те, ни тюю, ни те, не знаю». И от мужиков. «Ну, усе били, дык и я бил отцо. Теперь все бумаги подшиты, готовы к передаче в суд. «Как там в загадке?» «Вопрос. Что означает «кончил дело, гуляй смело»?» «Ответ. Выходной день у следователя». «Это по вашему конокраду?» — грустно спросил Виноградов. Конократ-то вовсе не мой, он сам по себе, но спорить не стал. По нему, родимому, чтоб ему пусто было. Титулярный советник загрустил еще больше. Понимаю. Мое дело — снять показания, отыскивая истину, а ему все это читать, вникать, писать заключения, передавать дело в суд, потом выступать обвинителем на процессе. Говорят, вы половину деревни в тюрьму определили. — спросил Виноградов. — Враки Не половину, а только четверть, — уточнил я. Зачинщика отправил и двух его братьев, которые мертвому Фомину руки-ноги поленьями ломали. Тех, кто Конокрада убивал, понять еще можно. Но когда над трупом измываются, это плохо. В деревне тринадцать мужиков живет. Один не в счет. В городе безвылазно пропадает. Три от дюжины как раз и получится четверть. «Да, основательно вы потрудились», — похвалил меня помощник прокурора. «По подобным преступлениям следователи по-иному все делают. Запишут показания человек двух или трех, Остальных полицейские допрашивают, в рапорт внесут, а суд уже сам решает, вызывать свидетеля на процесс или нет. И следователю работы меньше, и судьям легче». «Что тут поделать?» — развел я руками. Если бы мужики сразу правду сказали, и заморачиваться бы не стал. А они сами себя перемудрили. Удивительно, но никто из крестьян не заложил нюшку. Может, им стыдно, что послушались сопливую девчонку. «Я свое дело сделал, теперь вы трудитесь», — сказал я. Хотел добавить «Бога не забывайте», — но не стал. «Вот в этом деле», — постучал пальцем по первому тому, — «первоначальное показание». Во втором повторное. Еще здесь допрос старшего брата Конокрада и Лариона Фомина. Человек из Гризовецкого уезда приехал, чтобы тело любимого брата на родине похоронить. Ничего себе! закрутил головой Виноградов. Я сам позавчера башкой затряс, узнав, что меня дожидается крестьянин из Вологодской губернии. Хочет, чтобы господин следователь разрешил ему тело брата забрать. Мол, черкните записочку служителям морга иначе не отдадут. Мне этот покойник не нужен, а невостребованный труп по истечении месяца похоронят за счет города. Записку я написал, но коли брат накрада неудачника пришел, его тоже допросить следует. Пусть члены суда узнают, что покойный Игнатий Фамин был хорошим человеком и искусным сапожником. Жил себе в починке, землю пахал, а еще валенки лучше всех в волости подшивал и сапоги чинил. Купец приезжий, что кожи по деревням скупал, Игната с панталыка сбил. Зашел к нему заплатку на сапог поставить. Увидел работу брата, сманил того в Рыбинск. Доехал ли младшенький до Рыбинска, кто его в Конокрады зазвал, и Ларион не знает. Меня удивило, а как крестьянин, проживающий в соседней губернии, Вообще узнал о гибели брата. Оказывается, все просто. Приехал к нему урядник и все рассказал. Еще и дознание учинил. Мол, знал ли Илларион, что его брат — конократ? Сам я всех тонкостей здешней полицейской работы не знаю. Могу лишь предположить, что после опознания тела Игната, Фомина, наш исправник отправил телеграмму в губернский центр. Оттуда, как положено, проинформировали Вологду и Грязовец. Накратство не самое распространенное преступление, но случается. Грязовецкая полиция, вполне возможно, станет отрабатывать связи Игната Фомина или, если урядник приходил, уже отработала. Молодец Иларион, не поленившийся проехать 150 верст, чтобы забрать тело младшего, а ему еще с трупом на родину возвращаться. Невольно вспомнился случай, тоже связанный со старшим братом покойника. Другого, разумеется. Недавно, когда заходил по своим делам к исправнику, Василий Яковлевич показал мне запрос из канцелярии новгородского губернатора, в котором его превосходительство, не сам, разумеется, через своих подчиненных, интересовался, почему череповецкая полиция до сих пор не вернула вещи покойного фельдшера на его брату. Где овчинная шуба и полушубок, костюм праздничный новый, восемь рубашек, три пары кальсон, сапоги, а самое главное — набор немецких хирургических инструментов, купленных за 70 рублей. Брат покойного фельдшера Виссариона, Михаил Щепоткин, из Мородской волости, просит господина губернатора, чтобы тот посодействовал в возвращении вещей усопшего. Чуть не спросил исправника, фамилия брата самоубийцы точно Щепоткин. Или он все-таки шпак? Список вещей самоубийцы изрядно меньше, а уж набора хирургических инструментов там точно не было. Примечание. Надеюсь, не нужно напоминать, из какого фильма персонаж и почему главный герой его вспомнил. Согласно описи, там был тулуп, овчинный, тужурка, летняя фуражка, две нательные рубахи, одни кальсоны, две книги наставления по лекарскому делу и справочник аптекаря, да три тетради лекций. Зачем они Щепоткину? Понятно, что в исключительных, я бы даже сказал, в экстремальных случаях, фельдшер, обладающий навыками и опытом, способен провести хирургическую операцию, но в обычное время он это не станет делать, да и права не имеет. Если бы Мородская волость была в моем ведении, потряс бы Михаила Щепоткина. чего же ты, сукин сын, на родную полицию на возводишь? Мог бы даже и дело открыть за клевету. Впрочем, Василий Яковлевич, которому пришлось отписываться и объясняться с канцелярией губернатора, и сам знает, что клеветника следует примерно наказать. Я уже собрался сорваться с места и убежать, пока титулярный советник не примется выискивать орфографические ошибки, но не успел. — У меня для вас тоже кое-что имеется, — сообщил Виноградов. Писание, правда, не в двух томах всего об одном листе. Дочь попросила, как ей откажешь?» Принимая от титулярного советника сложенный вдвое листочек женской почтовой бумаги, голубого цвета с рюшечками по краям, склонил голову, обозначив поклон. «Вот, пришлось почтовым голубем стать», усмехнулся титулярный советник, потом вдруг спросил. «Надеюсь, с Леночкой бравленной у вас все серьезно? «Видимо, я настолько неласково глянул на своего коллегу, дескать, какое ваше пёсье дело, что Виноградов принялся спешно оправдываться. Не обижайтесь, но мы с супругой Леночку очень любим и уважаем. Она для нас почти как родная. Когда её родители из Белозерска в Череповец перевезли, в Мариинскую гимназию определили, Леночка с Танюшкой моей сразу сдружилась». «Думаю, ладно, подруг у девочки пока нет, но позже, как обустроится, подыщет подружек своего круга». «Какого круга?» — не понял я. «Ну, своего какого же еще?» — хмыкнул титулярный советник. «Того, где девушки не дочки Поповича или коллежского секретаря. Я титулярного позже получил, а из дворянства, либо из купечества первой гильдии». Неужели у Виноградова настолько развит комплекс неполноценности, «Ну и ну», — не выдержав, сказал. «Александр Иванович, вы ерунду не городите и себя не накручиваете. Никому дела нет, кем был ваш отец. А хоть бы и было, этим гордиться нужно». «Не понимаете вы меня, Иван Александрович», — вздохнул Виноградов. «Тут и понимать ничего не надо», — хмыкнул я. «Накручиваете, делаете проблему на ровном месте. Самые известные историки, профессора Сергей Михайлович Соловьев, и Василий Осипович Ключевский из духовного сословия. Не совру, если скажу, что половина ученых из детей священников или диаконов, а то и дичков вышло. А на государственной службе сколько? Да что там? Михаил Михайлович Спиранский светило нашей бюрократии из духовного сословия. Соловьева с Ключевским, мой коллега, мог и не знать». Но имя Спиранского ему должно быть известно по долгу службы. Как-никак под руководством Михаила Михайловича были собраны законы Российской империи, начиная с соборного уложения Алексея Михайловича. Примечание. Полное собрание законов Российской империи в 45 томах. Он же контролировал создание действующего свода законов Российской империи. Конечно, свод из 15 томов многовато, зато все законы под рукой. — Спиранский из духовного сословия? — недоверчиво протянул Александр Иванович. — Совершенно верно, — кивнул я. — Его отцом был священник, матушка, дочь диакона. — А вы не знали? Виноградов лишь покачал головой. — Странно. Подобные вещи следует знать. Услышав, что сам Спиранский происходит из одного с ним сословия, титулярный советник словно воспрянул духом. «Александр Иванович, вы сказали, что Леночка с вашей дочкой подружилась. Это хорошо или плохо?» — спросил я. «Да как сказать?» — пожал плечами Виноградов, хитренько посмотрев на меня. «Ежели записки любовные через папку подруги передавать, это плохо. Но то, что Леночка мою дочь по французскому языку подтягивала, вроде и хорошо. Татьяне моей французский не сразу дался». Леночка с ней месяца два кряду убилась. Все получилось. Мысленно похвалив Елену за помощь подруги, заступился за дочку титулярного советника. «Дочка у вас умница?» — похвалил я девушку. «Историю государства российского прекрасно знает, литературу, а иностранные языки не сразу даются. Мне самому английский язык дался быстро, с немецким труднее было, а французский прямо беда». «Таня, Татьяна Александровна, по-французски лучше меня», — говорит. Я абсолютно не врал. Пусть мы с девушками по-французски еще ни разу не разговаривали, и, смею надеяться, разговаривать не станем, но это само собой разумеется. Татьяна изучает язык не первый год. Я только третий месяц. К тому же отцу приятно, когда дочь хвалят. А Виноградов дядька-то ничего. Он записочку мне передал. Что там любопытно? Надо бы прочитать, но опять задержал старший коллега. Дочка-то у меня умница, согласился титулярный советник, ну как-то грустно. Куда только она со своим умом пойдет? Таня мне говорила, что мечтает попасть на бестужевские курсы, на словесно-историческое отделение, сказал я. Мечтать-то можно о чем угодно, а что толку? «В каком смысле?» — не понял я. «Экзамены на курсы сдавать не нужно. Аттестат у нее будет отменным. Поступит?» «Поступить-то она поступит», — проворчал Александр Иванович. «А учить-то я ее на какие шиши стану?» разве курсы не бесплатные?» — удивился я. «Бесплатные. Держи карман шире», — нервно сказал Виноградов. «Сто рублей в год не хотите? Это не двадцать пять за гимназию отдать». «Хм, я даже не знал. Конечно же, не знал. Я даже не знал, сколько платил за обучение своего сына вице-губернатор Чернавский. Ну, сто рублей вы осилите?» «Сто-то рублей осилю. А все остальное?» «Ох ты, боже мой, не додумал. Мало заплатить за учебу. Девчонку еще понадобится одевать, обувать, квартиру снимать, учебники и тетради оплачивать». «Да еще и кормить бы неплохо, хотя бы раз в день». Примечание. Главному герою около 30 лет, поэтому о многих вещах он не задумывается. Но те из читателей, кому довелось учить ребенка в столице, даже на бюджетном отделении, поймут титулярного советника Виноградова. «Вы не прикидывали, во сколько обучение Татьяны встанет?» – поинтересовался я. «Как не прикидывал?» – невесело улыбнулся Виноградов. Квартиру снимать в Петербурге это вам не череповец. Худым концом придется 30 рублей в месяц выкладывать. Да за дрова платить еще не меньше пяти. Поесть. Кладем хотя бы рублей 15, 20. Одежду с обувью ладно, это мы тут купим. Тетрадки, ручки тоже все здесь. Учебники на курсах вроде бы за счет платы за обучение выдают. По мелочи не знаю, что именно но всегда что-то выскакивает непредусмотренное это еще не меньше трех а то и пяти рублей согласен с титулярным советником по мелочи тоже потребуется мыло закончится или порошок зубной гребешок потеряла или предположим каблучок отлетел на бойку поменять еще хорошо что моему коллеге не нужно давать дочери деньги на колготки нижнее белье и губную помаду А чулки до да сорочки, если понадобится, Татьяна сама заштопает. Кстати, с колготками-трусиками, понятно, их еще нет. А что там с губной помадой? В лавках не видел, да и женщины с накрашенными губами не попадались ни здесь, ни в Новгороде. Учеба 10 месяцев в году, сколько в итоге получается? задал вопрос Александр Иванович и сам же на него ответил. Все про все 700 рублей, а у меня жалование 800 рублей в год. За выслугу доплачивают, наградные идут, и того тысяча набегает. Смогу я с женой на 300 рублей в год прожить?» «Хорошо, дом у нас свой, одежду можно не покупать, старую сносим. Но и самим что-то и есть, и пить нужно». «Наверное, квартиру девочки можно на двоих с подругой снять» предположил я, если вдвоем, то уже не тридцать пять в месяц, а семнадцать с полтиной — существенная экономия. «Где бы еще подругу-то отыскать?» — всплеснул руками Виноградов. «Если бы Леночка Бравлина вместе с ней была, тогда бы славно. И Танечки не столь одиноко в чужом городе, и, опять же, квартира дешевле. Вроде Елене Георгиевне в Мариинской гимназии место предложили». — спросил я, слегка возмутившись планом господина Виноградова. — Леночкин отец — статский советник, управляющий казенной палатой. Вот, — Вот-вот, действительного получит. Примечание. Имеется в виду действительного статского советника. А это уже чин гражданского генерала и жалование не меньше 8 тысяч в год. Жалование у Георгия Николаевича не моему чита, да и поместье убравленных имеется. «Зачем при таком отце в преподавательнице гимназии идти?» «Я думал, удастся нам Леночку уговорить, чтобы она тоже на курсы ехала». Иван Иванович снова вздохнул и, как-то странно посмотрев на меня, закончил фразу. «Но не судьба, видно». «Правильно, не судьба ехать. Иначе что, невеста у меня в Питер уедет? Я здесь останусь?» «Александр Иванович, квартиру за 35 рублей можно только на первое время снять. Месяца на два, не больше», — предложил я. Таня потихоньку привыкнет, с однокурсницами перезнакомится. Уверен, там и другие девушки будут, которые захотят на жилье сэкономить. В складчину вдвоем, втроем и снимут. «Еще чего не хватало», — возмутился Виноградов. «Моей дочери? Да невесть с кем квартиру снимать?» «Почему не весь с кем?» — удивился я. «Со своими же однокурсницами? Девушками, желающими получить высшее образование? Тем более, что Татьяне Александровне вместе с девчонками и жить веселее будет. Да и к занятиям готовиться проще». «Нет уж. Ни за что в жизни!» — горделиво сказал титулярный советник, заложив правую руку за вырез жилета и откидываясь назад, насколько позволяла спинка стула. «Чтобы моя дочь...» «Жила вместе с какими-то голодранками, у которых нет средств на квартиру. Лучше сам стану не допивать и не доедать, но моя дочь ни в чем нуждаться не станет, и квартиру я ей сниму за 30 рублей, не меньше». Как говорится, вольному — воля. Но до чего хорош сейчас, Александр Иванович. Не иначе представил себя в роли Спиранского. Кого-то он мне напоминает. «Ах, да!» Героя картины Павла Федотова — «Свежий кавалер». Крестиков в петлице Виноградова нет, да и сам он в мундире, но поза и выражение лица точь — точь-в-точь, как у того чиновника, что хвастается перед кухаркой каким-то орденом. Примечание. Орденом Станислава третьей степени. В те годы, когда писалась картина, этот орден давал право на потомственное дворянство».